Повествование Гасса Лендера, глава 26 шестая. Сунув форму под мышку, подобрав свой сюртук и фонарь, я пробрался сквозь висевшую одежду и снова оказался в холодной спальне Артемуса. Оглядел себя в поисках ранений, но ничего не нашел. Ни царапины, ни капельки крови. Тишину нарушали мое учащенное дыхание и капли пота, падавшие на пол. «Мистер Лендер!» Я узнал его по голосу. Он стоял в темноте дверного проема без свечи, и по силуэту его можно было бы принять за сына. Я колебался всего мгновение, прикидывая, чему доверять, ушам или глазам. «Прошу прощения, доктор», — сказал я. «Боюсь, я порвал свой сюртук», — стыдливо указал на свою одежду. «Мистер, И подумал позаимствовать что-нибудь у вашего сына. Но ваш сюртук... Да, он пришел в негодность, не так ли? И все же, добавил я, смеясь и выставляя перед собой форму, вряд ли я смог бы с чистой совестью выдавать себя за офицера, ведь я не воевал. Мистер Марквис подошел ко мне и изумленно уставился на китель. «Но это же форма моего брата!» — воскликнул он вашего брата? Его звали Джошуа. Умер, бедняга, вскоре после битвы при Магуаге от инфлюенции. Форма — это все, что осталось в память о нем. Наклонившись, он погладил ткань. Забавно, голубой выцвел, да и погоны немного старомодные, а так вполне может сойти за новую. Вот и я так подумал, сказал я. Ой, видите, планки не хватает она была», — сказал Марквис, хмурясь. «Джошуа так и не поднялся выше второго лейтенанта». Он поднял взгляд. Его смешок напомнил тихий вздох. «Вас что-то рассмешило, доктор?» «О, я просто... я просто вспомнил, как Артемус надевал ее и ходил по дому». «Вот как? Недавно?» «Нет, когда был чистейшим младенцем. «Жаль, вы не видели этого, мистер Лендер. Рукава фута на два длиннее, а брюки... Они волочились за ним, ужасно комичный вид», — он покачал головой. «Я, знаете ли, просил его с большим уважением относиться к военной форме Родины, но вреда в этом не видел. Он же даже не знал Джошуа, но всегда с большим почтением воспринимал рассказы о военной службе дяди. И вашей тоже, — поддакнул я». Разве мог он без почтения относиться и к вашей службе? О, да, ну, возможно, он никогда... Он так и не пошел по моим стопам. Наверное, так для него лучше, а? Вы скромничаете, сэр. Хотите сказать, что после стольких лет, наблюдая, как вы применяете свое искусство, он не вобрал в себя даже талики ваших знаний? Его губы тронула слабая улыбка. «Наверное, чему-то научился, вы правы. Например, в 10 он мог назвать все человеческие кости и органы. Знал, как пользоваться стетоскопом. Пару раз помогал мне вправлять кость. Но я думаю, что его мало интересовало. В чем дело?» На этот раз сомнений в том, кто стоит в дверном проеме, не было. Свет от лампы, которую миссис Марквис держала в руке, освещал ее лицо, подчеркивая рельеф и... И превращая глаза в огромные черные провалы. «Ох, дорогая», — сказал доктор Марквис, — «ты так быстро оправилась». «Да, похоже, я совершила ужасную ошибку. Испугалась, что начинается жуткая мигрень, но хватило короткого отдыха, чтобы прийти в себя». «Дэниел, я вижу, что ты собираешься утомлять мистера Лендера одной из своих статей для журнала. Ты должен вернуть ее на место, а вы, мистер Лендер...» должны отложить в сторону этот старый мерзкий китель. Уверена, вам он будет мал. Любезно прошу вас обоих проводить меня вниз, пока остальные не хватились нас. Ой, и еще, Дэниел, пожалуйста, погаси огонь в гостиной. Мистер Лендер весь взмок от жары». Мы были в нескольких шагах от двери в гостиную, когда услышали, как заиграла пианино. Потом раздался топот шагов и высокий смешок. Веселье. И как только оно вырвалось на свободу, доказательство было перед нами. Лея играла на пианино кадриль, а По и Артемус маршировали по гостиной, покачиваясь в такт и хохотали от всей души. "Ой, Лея, дай мне поиграть", закричала миссис Марквис. Лея не потребовалось новых указаний. Она покинула своё место за пианино подошла к брату, обняла его за талию и стала раскачиваться вместе с ним. Миссис Марквис, с гордым видом усевшись на банкетку, с пугающей виртуозностью заиграла в ускоренном ритме танцевальную мелодию, недавно привезенную из Вены. Я же без сюртука сидел, улыбался и спрашивал себя, кто из людей в этой комнате только что пытался убить меня. Мелодия все ускорялась, топот ног все усиливался и смеялись теперь все, даже доктор Марквис позволил себе хохотнуть и вытер глаза. Вся мрачная подоплека, имевшая место всего полчаса назад, исчезла, как по мановению волшебной палочки. И я почти поверил в то, что вся эта история в гардеробной мне привиделась. А потом миссис Марквис вдруг резко прекратила играть. От ее удара по клавишам, по комнате ножом пролетел резкий диссонанс, вынуждая всех остановиться. «Прошу меня простить», — сказала она, вставая и расправляя юбку. «Что же я за хозяйка? Уверенный мистер Лендер предпочел бы послушать Лею». Как же причудливо она произнесла имя, страшно растянула его. «Лея, сделай одолжение, спой нам». Лея меньше всего на свете хотела петь, но как она не сопротивлялась, миссис Марквис не принимала ее отказ. Она обеими руками обняла дочь и несколько довольно жестко сжала ее. «Нам что, умолять тебя? Что ж, ладно, вся на колени, нижайше просим. Мама, может, если мы поклонимся в пояс...» «В этом нет надобности», — сказала Лея, глядя на свои туфли. «Я с радостью буду петь для вас». На это миссис Марквис разразилась жемчужно-серебристым смехом. «Ах, это же здорово! Должна предупредить всех вас. Я всегда считала, что у моей дочери не элегантный и мрачный вкус в музыке. Поэтому взяла на себя смелость сделать подборку из дамской книги. Я не уверена, что мистеру По уверенно ему все понравится. Правда, мистер По?» «Все, что мисс Марквис сочтет подходящим, чтобы осчастливить нас», — сказал По, — «будет благословением». «Как я и думала!» — закричала миссис Марквис, кокетливо отталкивая его. «Все, Лея, хватит тянуть время!» Якобы шепотом, но этот шепот был слышен всем в пределах двадцати футов, она добавила. «Ты же знаешь, что мистер Лендер этого не любит!» Лея посмотрела на меня. Да, так же внимательно, как поглядывала на меня весь вечер. Затем поставила ноты и села на банкетку. Бросила последний взгляд на мать, прочитать его было трудно. Ни молящий, ни сердитый, любопытный, наверное. Она гадала, что будет дальше. Затем, откашлившись, заиграла и запела. «О солдатах девицы мечтают». О солдатах девицы мечтают, потому что их трам -пам, пам пам невозможно сердца окрыляет. Странно, что миссис Марквис нашла эту песенку в дамской книге. Такого сорта произведения можно было услышать много лет назад в Театре Олимпик на представлении с загримированными под негров комедиантами и французскими танцовщицами. Такую песенку могла бы исполнять девица по имени Магдалена или Делайла, и она была бы одета в наряд со страусиными перьями с голубым бисером или во что-нибудь более дерзкое, например, в костюм моряка, и щеки у нее были бы такими же алыми, как губы, и она развязно подмигивала бы густо подведенными черными глазами. Делайла выполнила бы свою задачу ревностно, Даже галерные рабы проявили бы больше энтузиазма, чем Лея Маркес в тот декабрьский вечер. Она сидела за пианино прямая, как палка, и руки у нее были жесткими, как оружейные стволы. Только раз, всего лишь раз пальцы поднялись над клавишами, как будто она собиралась остановиться, но потом передумала, или за нее передумали. Пальцы побежали дальше, а голос зазвучал выше. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Так и говорил По, у нее от природы было контральто, и ее голос поднимался высоко, и, приближаясь к верхним нотам, начинал туманиться и опускаться, пока не превращался в выдохе через стиснутые зубы, почти неслышные, но, как ни странно, звучные. Трам-пам-пам-пам-пам. Думаю, именно в тот момент я вспомнил, как птицы папайи пели сквозь прутья клеток. Но вот чего у меня не было — чего, вероятно, не было ни у кого, так это ключа от клетки. Однако песенка продолжала звучать, проще было остановить прилив, чем прекратить это пение. И голос Леи перестал то и дело затихать, а ее руки словно налились энергией. Она била по клавишам, и при каждом ударе какая-то нота сбивалась, приземлялась в совсем другом размере. Да и само пианино, потрясенное такой игрой, кажется, готово было взбунтоваться. Однако Лея все пела. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Впервые за весь вечер По отвел от нее взгляд, словно искал ее где-то в другом месте. И я увидел, как Артемус гладит свой подбородок. Миссис Марквис же, творец всего этого, пребывала на вершине наслаждения. А может, страха? Постоянно сглатывала, глаза ее так и бегали. «Пожалуйста, — подумаю, — пожалуйста, — о солдатах девицы мечтают, о солдатах девицы мечтают». Она трижды пропела рефрен, а в конце выступления, которое длилось минуты четыре, мы все вскочили на ноги и принялись хлопать с таким восторгом, будто от этого зависели наши жизни. Миссис Марквис хлопала громче всех, при этом она притоптывала, словно танцевала Тарантеллу, и громко подпевала с таким явным ожесточением, что доктор Марквис заткнул одно ухо. «О, дорогая, да!» — закричала она. «Разве не здорово? Только мне жаль. И это все, что я скажу, и вы больше никогда не услышите от меня ни слова на эту тему, обещаю. Но мне очень жаль, что ты трусишь, когда подходишь к этим «фа» и «соль». «Ты должна...» Она рукой, как саблей, разрубила воздух. «Думать, а не выдумывать. Это тебе не на горку взобраться. Это целое путешествие в страну созвучий». «Я тебе, Лея, сто раз говорила об этом». «Прошу тебя, Элис», — сказал доктор Маркес. «Извини, но разве я сказала что-то обидное?» Не получив ответа от мужа, она вопросительным взглядом обвела всех, прежде чем снова обратилась к дочери. «Лея, дорогая» ты должна объяснить мне. Я чем-то оскорбила тебя?» «Нет», — холодно ответила Лея. «Я уже говорила. Тебе придется сильно потрудиться, чтобы оскорбить меня». «Ну а тогда почему все такие мрачные? У нас вечеринка? Так почему бы не веселиться?» Она сделала шаг назад. В ее глазах начали собираться слезы. «За окном все в снегу, там так красиво, а мы собрались вместе, так почему же не радуемся?» «Радуемся, мама», — сказал Артемус. Правда, в его голосе не слышалось никакой радости, лишь отзвук обязанности, взваленный на себя в тысячный раз. Однако этого казалось достаточно, чтобы вдохнуть новые силы в миссис Марквис, которая тут же превратилась в неугомонного организатора. Она прогнала нас через несколько раундов шашек и шарат, потом потребовала, чтобы мы ели торт с завязанными глазами и угадывали по запаху, что Эжени, милая Эжени, положила в него. И только после того, как мы покончили с шоколадными трюфелями и перебрались обратно в гостиную, после того, как доктор Марквис, очень далекий от музыки, сыграл в меланхолической манере старые колониальные времена, как Артемус и Лея, обнявшись, раскачивались в такт музыке как По, сидевший на смотрел на них так, будто они были кондорами. Только тогда миссис Марквис снова обратила свое внимание на меня. «Мистер Лендер, вы сыты? Вы уверены?» «Ну и слава Богу, вы не будете возражать, если я попрошу вас сесть рядом со мной?» «О, я так рада, что вы смогли прийти!» Жалею лишь, что сегодня Лея не в лучшей форме. Уверяю, в следующий раз, когда вы придете к нам, не будете разочарованы. Я... я не вправе. Да, конечно, вот такой вы у нас человек. Для меня, мистер Лендер, тайна за семью печатями. Почему вы не стали предметом интриг с тех пор, как приехали в Пойнт? Интриг? Ой, только не думайте, что я не вижу, каким ухищрением прибегают женщины. Их манипуляции сразили на повал больше людей, чем вся кавалерия мира. Уверена, что хотя бы одна из жутких армейских жен представила вас хотя бы одной из своих жутких дочерей. Разве не так? Я... я не уверен. Ну, если бы у них были такие дочери, как Лея, их ничего не остановило бы. Как вам известно, Лею всегда считали неплохой добычей. Если бы она не была особенной, у нее было бы множество но, знаете, у нее слишком много всяких идей, и я всегда думала, что ей было бы лучше с мужчиной, обладающим, скажем так, более зрелыми чувствами, с таким, который мог бы направлять ее через мягкое убеждение к подобающим сферам жизни». «Мне казалось, ваша дочь сама может быть лучшим судьей для...» «О, да», — перебила она меня высоким и пронзительным голосом. «Да, я тоже так думала, когда была в ее возрасте, и взгляните на меня сейчас». «Нет, мистер Лендер, в этих вопросах любая мать разбирается лучше. Поэтому, когда мне предоставляется возможность, я говорю Лее, тебе нужен мужчина постарше, вдовец, вот на кого тебе следует обратить внимание». Сказав это, она дважды похлопала меня по заколотому запонкой манжету рубашки. Жест был мимолетным, но я вдруг почувствовал себя в клетке, Дверца захлопнулась, и я лишился свободы даже петь. Финальный, что называется, аккорд. Так как миссис Марквис по своему обыкновению говорила достаточно громко, все слышали ее слова, и теперь через прутья клетки уставились на меня. И Артемус, бесстрастным взглядом, и Лея, у которой пересохла во рту, и кадет четвертого класса По, покрасневший, как от пощечины, с гневным выражением на лице. «Дэниэл», — завопила миссис Марквис, — «принеси мне шампанского. Я хочу снова почувствовать себя двадцатилетней». Почему-то именно в этот момент я взглянул на свои руки и обнаружил, что на пальцах, как в янтаре, остался бурый след от того шершавого пятна, что я нашел на офицерском кителе в гардеробной Артемуса. Кровь. Что же еще, кроме крови?